Это уже тогда благотворно повлияло на устойчивость состава Красной армии. Особенно важным для поднятия сознательной дисциплины и морально-политического духа армии было разработанное и принятое в ЦК 24 апреля торжественное обещание, присяга красноармейца при вступлении в её ряды. И до этого были в том или ином виде своего рода клятвы, обещания, условия поступления в Красную Армию. Вот, например, текст обещания, принятого красноармейцами Петрограда еще в первой половине марта. «Ступая в семью рабочей крестьянской Красной Армии, добровольно и сознательно, принимая на себя свою долю тяжкой и святой борьбы угнетенного и обездоленного народа, даю обещание перед братьями по оружию, перед всем трудящимся народом и перед революционной совестью своей, достойным без измены, без страха и колебаний бороться за великое дело, которому отдали свою жизнь лучшие дети рабочей и крестьянской семьи, за дело советской власти и торжества народа социализма. Обязуюсь пробыть в рядах Красной армии не менее 6 месяцев, точно без отступлений, исполнять все обязанности красноармейца. Ясно сознаю, что получившее оружие из рук народной власти, берёт на себя великие обязанности и несёт огромную ответственность. Ясно сознаю и твёрдо помню, что не исполнивший своих обязанностей член РКК старается с суровым судом революционной власти и навсегда изгоняется из среды вооружённых защитников рабочей революции. Это обещание было нами опубликовано в газете Рабочий крестьянской Красной армии и флот 18 марта и послужило образцом для многих центров организации Красной армии. Однако это не было ещё тем торжественным обещанием, которая звучала в душе каждого красноармейца как присяга. Новая присяга, утверждённая в цинком 22 апреля, короткой и свято произносилась каждым вступающим в Красную армию. "Первое, я сын трудового народа, гражданин Советской республики, принимая на себя звание воина рабоче-крестьянской армии" Второе перед лицом трудящихся классов России и всего мира я обязуюсь носить это звание с честью, добросовестно изучать дело и как зеницу ока охранять народное и военное имущество от порчи и расхищения. Третье я обязуюсь строго и неуклонно соблюдать революционную дисциплину и беспрекословно выполнять все приказы командиров, поставленных властью рабочего и крестьянского правительства. Четвертое. Я обязуюсь воздерживаться сам и удерживать товарищей от всяких проступков, унижающих достоинства гражданина Советской Республики, и все свои действия и мысли направлять к великой цели освобождения всех трудящихся. Пятое. Я обязуюсь по первому зову рабочего и крестьянского правительства выступить на защиту Советской Республики от всяких опасностей и покушений со стороны всех ее врагов и в борьбе за Российскую и Советскую Республику, за дело социализма и братства народов не щадить ни своих сил, ни самой жизни. Шестое. Если по злому умыслу отступлю от этого моего торжественного обещания, то добудет моим уделом всеобщее презрение... И до да покарает меня суровая рука революционного закона. Можно без преувеличения сказать, что это торжественное обещание, присяга сыграла крупнейшую политическую роль в деле создания, сплочения, дисциплинирования и политического подъёма на большую высоту нашей великой Красной армии. Большую, я бы сказал, великую историческую роль в дальнейшем подъёме качества нашей армии сыграли военные комиссары Красной армии и политические отделы. Роль военно-политических комиссаров и политорганов была шире не непосредственно политической, просветительской работы, которую вели политотделы.